Аудиоиздательство Вимбо представляет Амитав Гош Маковое море. Перевод с английского Александра Сафронова читает Алексей Богдасаров Наину на его пятнадцатилетие. Часть первая. Суша. Глава первая видение парусника возникло в самый обычный день. Но Дити тотчас угадала в нем судьбоносный знак, ибо этакой махины не видала даже во сне. Да и откуда, коли живешь в северном Бихаре, что в четырех сотнях миль от морского побережья? Деревня ее притулилась в глубине субконтинента, и до океана, темной пропасти под названием Калапани, черная вода, который исчезает святой Ганг, было немыслимо далеко, словно до преисподней. В тот год маки удивительно долго не сбрасывали лепестки, хотя зима уже иссякла. От самого Бинараса речные берега были укутаны толстыми покрывалами из белых цветов, отчего казалось, будто долгие мили Ганг несет свои воды между двух ледников. Точно снега Гималаев спустились на равнины, чтобы дождаться прихода праздника Холи с его весенним разноцветием. Деревня ютилась на окраине Гхасипура, что в милях в пятидесяти к востоку от Бинарса. Как и все крестьяне, Дити беспокоилась из-за припозднившихся магов. В тот день она встала рано и привычно захлопотала по хозяйству. Приготовила мужу хукам-сингху, выстиранные дхоти и камизу, собрала узелок с обедом, лепешки роти и соленья, потом на секунду заглянула в молельню. Позже она искупается и переоденется, и уж тогда совершит надлежащую молитву пуджу с цветами и подношениями, а пока все еще в ночном саре на пороге лишь преклонила колени, молитвенно сложив руки. Вскоре скрип колес возвестил о прибытии запряженной валами повозки, которая доставляла Хукам Сингха на Газипурскую фабрику. Три мили не бог весть, какая даль, однако и они не посильны для раненой ноги бывшего сипая британского полка. Впрочем, увечья костылей не требовало, и до повозки Хукам синг добирался сам. Дити шла следом а затем вручала мужу обеденный узелок и флягу с водой. Возчик, здоровяк Калуа, даже не пытался помочь Седаку и лишь отворачивал лицо. Хукам Синг из высшей касты Раджпутов. Ему негоже лицезреть физиономию представителя касты Кожемяк, дабы не испоганить себе весь грядущий день. Умастившись на затке, Сипай, ветеран, сидел лицом к дороге, а узелок держал на коленях, чтобы, не дай бог, не коснуться кучерского барахла. Так они и ехали на скрипучей повозке до самого Гхасипура. Вполне дружески беседовали, но друг на друга не смотрели. Привозчики Дити тоже осмотрительно прятала лицо и сбросила накидку, лишь вернувшись в дом, чтобы разбудить шестилетнюю дочку Кабутри. Свернувшись калачиком на циновке, Девочка крепко спала, лицо ее то обиженно хмурилось, то освещалось улыбкой, и дитя удержала свою руку. В дочери она видела свои черты, те же пухлые губы, вздернутый нос и закругленный подбородок с той лишь разницей, что все это свежее и четкое, тогда как ее собственный облик потускнел и расплылся. После семи лет замужества Дити и сама-то была еще ребенок, но в ее густых черных волосах уже проглядывали сединки. Подпаленное солнцем лицо ее потемнело, кожа шелушилась, в уголках рта и глаз появились морщины. Однако в заурядной, измученной заботами наружности Дити имелось нечто, выделявшее ее среди прочих. Светло-серые глаза, черта необычная в здешних краях. Цвет! вернее, бесцветность ее глаз, придавала ей вид слепой и одновременно всевидящий. Сей феномен пугал детвору, укрепляя суеверное предубеждение до такой степени, что порой дети дразнили дайной и чудали ей, но стоило ей бросить взгляд, как ребятня прыскала в рассыпную. Самой дети слегка льстила собственная способность наводить страх, но все же она была рада, что дочь не унаследовала именно эту черту и восхищалась ее глазами, черными, как и блестящие волосы. Глядя на спящую девочку, Дитя улыбнулась и решила ее не будить. Через три-четыре года Кабутри отдадут замуж, она еще успеет наработаться в мужнем доме, так что пусть понежатся последние годочки. Наскоро, сживав лепешку, Дити вышла к утоптанной меже, отделявшей их глинобитное жилище от маковых полей. Она облегченно вздохнула, в лучах восходящего солнца, увидев, что кое-где маки наконец-то осыпались. На соседнем поле деверь Чандан Синг уже орудовал Нукхой, ножом с восемью зубцами, надрезал голые коробочки. Если за ночь пойдет сок, Следующим утром в поле выйдет вся семья. Нужно точно угадать срок, ибо растение отдает бесценную влагу очень недолго. Протянешь день-другой, и от коробочек проку будет не больше, чем от сорняковых бутонов. Чандан Синг, тоже заметивший невестку, был из тех, кто не даст человеку пройти спокойно. Обладая выводком в пять душ, Сей губошлеп не упускал случая укорить Дити малочисленностью ее потомства. Капхайл заорал он, слизывая с кончика лезвия каплю свежего сока. — Что такое? Опять одна работаешь? Сколько можно? Нужен сын, помощник? Ты же не яловка в конце-то концов! Дити уже привыкла не обращать внимания на подколки Деверя. Отвернувшись, она пошла к своему полю. Набирая горсти нежных лепестков, устилавших междурядья, она ссыпала их в закрепленную на поясе широкую плетеную корзинку. Пару недель назад она бы осторожно пробиралась бочком, дабы не потревожить цветы, но сейчас шла резво, не заботясь о том, что развивающаяся саря сбивает созревших коробочек грозди лепестков. Потом Дитя вернулась к дому, и опорожнила наполненную корзинку рядом с жаровней, на которой стряпало почти все блюда. Здесь пятачок утоптанной земли затеняли два громадных дерева манго с проклюнувшимися ростками, которые по весне превратятся в бутоны. В благословенной тени, присев на корточки, Дити подбросила охапку хвороста на уголье, еще тлевшие со вчерашнего вечера. В дверях показалась заспанная кабутри. «Что так поздно?» — прикрикнула мать, утратив снисходительность. «Где тебя носит?» «Камо-кач-нахой!» «Неужто дел нет?» Велев дочери смести лепестки в кучу, Дити пошуровала в жаровне и поставила на огонь тяжелую сковородку. Потом высыпала в накалившуюся посудину горсть лепестков и придавила их тряпичным гнетом. Через пару минут... Спекшиеся лепестки выглядели совсем как лепешка роти. Кстати, их так и называли, хотя предназначение этих маковых роти было совсем иным, нежели пшеничных тезок. Их продавали на Гасипурскую опийную фабрику, где они служили прокладками в глиняных горшках, упаковках опия. Тем временем Кабутри, замесив чуток теста, сваляла пару настоящих роти. Дитя быстренько их испекла и загасила огонь. Пока лепешки отложили, чтобы позже съесть со вчерашним заветрившимся алу пост картошкой в пасти из макового семени. Сейчас мысли вновь обратились к молельне. Приближался час полуденной пуджи, пора было искупаться. Умастив оливковым маслом свои дочкины волосы, Дити накинула другое саре, взяла девочку за руку и через поле повела к реке. Посадки мака заканчивались у песчаной отмели, плавно сбегавшей к гангу, нагретый солнцем песок обжигал босые ноги. Внезапно бремя взрослой благопристойности соскользнуло с покатых плеч дити, и она пустилась в догонку за дочкой, ускакавшей вперед. У береговой кромки они выкрикнули заклинание «гангу», «Джай! Ганга! Майя! Ки!» И, набрав в грудь воздух, плюхнулись в воду. Вынырнув, обе расхохотались. В это время года вода сначала кажется жутко холодной, а потом освежающе прохладной. Настоящий летний зной был впереди, но Ганг уже начал мелеть. Повернувшись лицом в сторону Бинараса, Дити приподняла дочку, и та вылила из пригоршни воду дань святому городу. Вместе с водой из детских ладошек выпорхнул листок. Мать и дочь смотрели, как река уносит его к Газипурским причалам. Манго и хлебные деревья перекрывали здания опийной фабрики, однако над кронами просматривались полоскавшийся на ветру британский флаг и шпиль фабричной церкви для надсмотрщиков. У причала виднелась одномачтовая барка под английским флагом Остинской компании. Она пришла из отдаленного филиала с грузом опия, который сейчас разгружала длинная цепочка кули. — Мама, куда плывет этот кораблик? — задрав голову, спросила Кабутри. Именно ее вопрос вызвал видение. Внезапно перед глазами Дити возник образ громадного корабля с двумя высокими мачтами, на которых надулись огромные ослепительно-белые паруса. Нос парусника венчала резная фигура с длинным, как у аиста, или цапли клювом. На баке стоял какой-то человек, он был плохо различим, но Дити твердо знала, что прежде никогда его не видела. Она понимала, что корабль этот нереальный, в отличие от барки, пришвартованной у причала. Дитя никогда не видела моря, ни разу не покидала здешних мест, не знала других языков, кроме родного бхот-шпури, но ни секунды не сомневалась, что парусник где-то существует и направляется к ней. Она испугалась, ибо никогда не видела ничего, даже отдаленно напоминающего это видение, и понятия не имела, что оно предвещает. Кабутри почувствовала, что происходит нечто странное, и помешков спросила, «Мама, куда ты смотришь? Что ты увидела?» От дурного предчувствия лицо Дити превратилось в маску страха, голос ее дрогнул, «Доченька, я видела Джахадж, корабль». Ты про вон тот говоришь? Нет, милая, такого я никогда не видала. Он похож на огромную птицу с длинным клювом. Его паруса точно крылья. Глянув на реку, Кабутри попросила. Нарисуешь мне? Дитя кивнула, и они побрели к берегу. Быстро одевшись, мать с дочерью наполнили кувшин речной водой для молельни. Дома дитя зажгла лампу и лишь тогда повела дочь в темную комнату с закоптелыми стенами, где крепко пахло пальмовым маслом и ладаном. На маленьком алтаре расположились изваяния Шивы и Бхагван Ганеш, обрамленные гравюры Мадурги и Шри Кришны. Комната была не только святилищем, но и усыпальницей, в которой хранилось множество семейных реликвий. Деревянные сандалии покойного отца — мамины бусы из рудракши, смутные отпечатки дедушкиных ступней, сделанные на погребальном костре. Вокруг алтаря висели рисунки, собственноручно выполненные детьми углем на тонких маковых лепестках, например, портреты двух братьев и сестры, умерших в младенчестве. Немногочисленные живые родственники тоже были представлены но лишь схематичными набросками на листьях манго. Дити считала дурной приметой излишне реалистично изображать тех, кто еще не покинул этот свет. Оттого портрет любимого старшего брата Кесри Сингха являл собой два штриха, означавших «ружье сипая» и закрученные кверху усы. Дити взяла зеленый лист манго, и, макнув палец в баночку с ярко-красным синдуром, Масками изобразила два похожих на крылья треугольника, взметнувшихся над вытянутым, изогнутым силуэтом, который заканчивался кривым клювом. Рисунок напоминал летящую птицу, но Кабутри тотчас распознала двухмачтовый корабль с поднятыми парусами. Ее изумило, что мать представила судно как живое существо. «Здесь хочешь повесить?» — спросила она. «Да». «Зачем?» Девочка не понимала, с какой стати поселять корабль в их семейном святилище. «Не знаю». Дити само озадачила четкость наития. «Просто чувствую, он должен быть здесь. И не только корабль, но и многие его обитатели. Им тоже место на стене нашей молельни». «А кто они такие?» «Не ведаю», — сказала Дити. «Но узнаю, когда их увижу». Резная птичья голова под бушпритом Ибиса была весьма необычна и убедила бы маловеров, что именно этот корабль узрела Дити, стоя по пояс в водах Ганга. Даже бывалые мореходы признавали, Рисунок невероятно точно передает суть предмета, особенно если учесть, что создан он человеком, который в глаза не видел двухмачтовой шхуны и вообще какого-либо глубоководного судна. Со временем сонм тех, кто считал Ибис своим предтечей, пришел к мнению, видение было даровано дите самой рекой, Дескать, в тот миг, когда парусник соприкоснулся со святыми водами, его образ, точно электрический ток, перенесся вверх по реке. Стало быть, произошло это во вторую неделю марта 1838 года, поскольку именно тогда и безбросил якорь возле острова Ганга Сагар, где священная река впадает в Бенгальский залив. Корабль ожидал лоцмана для прохода в Калькутту, и Захарий Рейд впервые увидел Индию, представшую чаще мангровых деревьев и заиленным берегом, который выглядел необитаемым, пока не исторг маленькую флотилию шлюпок и каноя, желавших сбыть прибывшим мореплавателям фрукты, рыбу и овощи. Невысокий крепыш Захарий Рейд Обладал кожей цвета старой слоновой кости и черной копной блестящих курчавых волос, которые, не спадая на лоб, лезли в глаза, такие же темные, но с рыжеватыми крапинами. Когда он был маленьким, люди говорили, что пару таких сверкушек можно запросто сбыть герцогине вместо алмазов. Позже горящий взор весьма поспособствует тому, что Захарию найдется местечко, «В святилище дети. из Из-за смешливости и беспечной легкости иногда его принимали за юнца, но Захарий, не мешкая, исправлял ошибку. Сын Мэрилэнской освобожденной рабыни, он весьма гордился тем, что знает свой точный возраст и дату рождения. «Мне двадцать, не больше и не меньше», говорил он заблуждавшимся. Каждый раз перед сном Захарий воздавал хвалу пяти благоприятным событиям, случившимся за день. Обычай был привит матерью, как противовес его подчас излишне острому языку. После отплытия из Америки в ежедневном перечне восхвалений чаще всего фигурировал ибис. И дело не в том, что корабль выглядел лощенным ухарем, совсем наоборот, старомодная шхуна, короткие шканцы, задранный полубак, Центральная рубка, служившая камбузом, а также кубриком боцманов и стюардов, ничуть не походила на стройные клиперы, какими славились верфи Балтимора. Благодаря несуразной палубе и широким бимсам ее частенько принимали за барк, переделанный в шхуну. Захарий не знал, так ли это, но сам считал корабль ничем иным, как парусной шхуной. На его взгляд... Ибис, такелаж которого в яхтовой манере шел вдоль корпуса, был невероятно изящен. Неудивительно, что с поднятыми парусами, главным и носовым, корабль напоминал летящую белокрылую птицу. По сравнению с ним, все другие суда с их нагромождением прямоугольной парусины выглядели увольнями. Однако Захарий прекрасно знал, что Ибис строился как обезьянник для перевозки из Африки рабов. Оттого-то парусник и сменил хозяина. После отмены работорговли побережье Западной Африки патрулировали британские и американские фрегаты, а Ибис был недостаточно резв, чтобы уверенно от них оторваться. Шхуна разделила судьбу многих невольничьих судов, новый владелец удумал приспособить ее к иной торговле, экспорту опия. Теперь корабль принадлежал судоходной компании и торговому дому братья Бернем, фирме, имевшей большие интересы в Индии и Китае. Не тратя времени, представители нового владельца затребовали парусник в Калькутту, где располагалась основная резиденция главы компании Бенджамина Брайтуэлла Бернема. По прибытии шхуну ждала переделка, для чего и был нанят Захарий. Он восемь лет оттрубил на балтиморских верфях Гарднера и вполне годился для надзора за оснасткой старого невольничьего корабля, но в морском деле разбирался не больше любого сухопутного плотника и в океан вышел впервые. Однако парень горел желанием постичь моряцкое ремесло, когда ступил на борт. Имея лишь холщовую котомку со сменой белья и дудочкой давнишним подарком отца. Ибис обеспечил его скорой, но безжалостной школой, ибо с самого начала вояжа вахтенный журнал стал перечнем напастей. Мистеру Берному так не терпелось заполучить свою новую шхуну, что она вышла из Балтимора с неукомплектованной командой имея на борту девятнадцать человек, среди которых девять, включая Захария, значились как «черный». Несмотря на неполный штат, провиант был скуден и дурен, что вело к стычкам между стюардами и матросами, начальниками и подчиненными. Потом грянули штормы, и шхуна дала течь. Именно Захарий обнаружил, что трюм, где раньше перевозился человеческий груз, изрешечен смотровыми и воздушными дырками, которые проделали поколения африканских невольников. Чтобы окупить расходы путешествия, Ибис вез груз хлопка, но теперь насквозь промокшие тюки отправили за борт. После берегов Патагонии скверная погода заставила изменить курс, согласно которому Ибис должен был войти в Тихий океан и далее обогнуть мыс Ява. Теперь паруса развернули к мысу Доброй Надежды, но погода вновь неблагоприятствовала, и на целые две недели шхуна угодила в полный штиль. Полуголодную команду, питавшуюся червивыми сухарями и тухлым мясом, сразила дизентерия. Еще до того, как задул ветер, трое умерли, а двух черных за отказ от кормежки заковали в кандалы. Из-за нехватки людей... Захарию пришлось отложить плотницкий инструмент и стать заправским морсовым, чтобы, карабкаясь по вантам, убирать топсель. Потом второй помощник, жуткая сволочь, которого ненавидели все чернокожие матросы, свалился за борт и утонул. Все на корабле понимали — это не случайность. Однако напряжение в команде достигло такого предела, что капитан — бостонский ирландец Острослов, дело замял. На распродаже вещей покойного Захарий был единственным матросом, сделавшим предложение о покупке, после которого вступил во владение секстантом и рундуком с одеждой. Поскольку Захарий не принадлежал ни квартардеку, ни баку, то вскоре стал связующим звеном между этими частями корабля и принял на себя обязанности второго помощника. Он уже не был салагой, как в начале пути, однако своей новой должности не соответствовал, и его слабые усилия не смогли улучшить моральный климат. В первую же ночь после захода шхуны в Кейптаун команда растворилась в городской сутолоке, пустив слух о плавучем аде с нищенским жалованием. Репутация Ибиса так пострадала, что ни один американец или европеец, даже последний забулдыга и пьяница, не поддался на уговоры о службе, и только ласкары согласились ступить на палубу шхуны. Вот так Захарий познакомился с этими моряками. Он полагал ласкаров нацией или племенем вроде чероки и Сиу, но оказалось, что все они из разных мест, и роднит их лишь Индийский океан. Среди них были китайцы, восточные африканцы, арабы, малайцы, индусы и бенгальцы, тамилы и араканцы. Они приходили группами по 10-15 человек, от имени которых говорил вожак. Разбить эти группы было невозможно. Бери всех, либо никого. Стоили они дешево, но имели собственное представление о том, сколько и какими силами трудиться. Выходило, что на работу, с которой справился бы один нормальный матрос, надо брать трех-четырех ласкаров. Капитан обозвал их невиданной сворой черномазых лодырей, а Захарий счел до крайности нелепыми взять хотя бы одежду. Их ноги никогда не знали обуви, а наряд многих состоял лишь из батистовой тряпки, обмотанной вокруг чресл. Некоторые щеголяли в подштаниках, затянутых шнурком, Другие облачались в саронги, которые точно нижние юбки полоскались на костлявых ногах, отчего временами палуба напоминала гостиную борделя. Как может взобраться на мачту босой человек, запеленутый в тряпку словно новорожденный младенец? Пусть ласкары были ловки, как обычные матросы, но когда они, точно обезьяны, карабкались по вантам, Захарий смущенно отводил глаза, дабы не увидеть того, что скрывалось под их развивающимися на ветру саронгами. После долгих колебаний шкипер решил нанять ласкарскую бригаду под водительством некоего боцмана Али. Устрашающей внешности этого персонажа позавидовал бы сам Чингисхан, скуластое вытянутое лицо, беспокойно шныряющие темные глазки. Две жиденькие прядки вислых усов обрамляли рот, который находился в беспрестанном движении. Казалось, губы, вымазанные чем-то ярко-красным, бесконечно смакуют угощение из взрезанных жил кобылы. Ну, прям тебе кровожадный степной варвар. Заверение, что жвачка во рту боцмана растительного происхождения, не особо убедило. Однажды Захарий видел, как тот харкнул через леер кроваво-красной слюной, и вода за бортом тотчас вскипела от акульих плавников. Что же это за безобидная жвачка, если акулы перепутали ее с кровью? Перспектива путешествия в Индию с такой командой настолько не вдохновляла, что первый помощник тоже исчез. Торопясь покинуть корабль, он бросил целый мешок одежды. Узнав о его бегстве, шкипер пробурчал, "Сленял, ну и молодец. Я бы тоже сделал ноги, если бы получил жалование. Следующим портом захода был остров Маврикий, где предстояло обменять груз, зерно на партию черного дерева и ценной древесины. Поскольку до отплытия никакого офицера найти не удалось, шкипер назначил Захария, Первым помощником. Вот так вышло, что благодаря дезертирам и покойникам неопытный новичок сделал головокружительную карьеру, за одно плавание скакнув из плотников в заместителя капитана. Теперь он обитал в собственной каюте и сожалел лишь о том, что во время переезда с бака потерялась его любимая дудочка. Сначала шкипер приказал Захарию питаться отдельно. «За своим столом я не потерплю никакого разноцветия, даже легкой желтизны». Но потом ему наскучило одиночество, и он настоял, чтобы помощник обедал в его капитанской каюте, где их обслуживал целый выводок Ласкаров-Юнг, резвая компания шкетов. В плавании Захарию пришлось пройти еще одну школу, уже не столько морскую, сколько общение с новой командой. На смену незатейливым карточным играм пришла Пачисси. Залихватские матросские песни уступили место новым, резким и неблагозвучным мелодиям, и даже запах на корабле, пропитавшимся специями, стал иным. Поскольку Захарий отвечал за корабельные припасы, ему пришлось познакомиться с иным провиантом, ничуть не похожим на привычные сухари и солонину. Пищу он стал называть «рисамом» и выговаривал слова вроде «дал», «масала», «ачар». Теперь он говорил «малум» вместо «помощник», сиранг вместо «боцман», «тиндал» вместо «старшина» и «сикани» вместо «рулевой». Он выучил новый корабельный лексикон, который вроде бы походил на английский, но не вполне. «Текелаж» звучал как «тикеляш», «стоп», «хоп», а утренний клич вахтенного «полный ажур» превратился в «абажур». Нынче палуба называлась «тутук», «мачта» — «дол», «приказ» — «хукум», левый и правый борт Захарий именовал, соответственно, «джамна» и «дава», А нос и корму огил и печил. Неизменным осталось только разделение команды на две вахты, каждую из которых возглавлял Тиндал. Большая часть корабельных хлопот ложилась на их плечи, и первые два дня Сиранга Али было почти не видно. Когда же на рассвете третьего дня Захари вышел на палубу, его приветствовал веселый оклик. Привета, и Малум! Живот болеть? Думать, чего там намешать?» Поначалу опешив, Захарий быстро сообразил, что общаться с боцманом очень легко, словно эта странная речь развязала его собственный язык. «Откуда ты родом, Сиран Кали?» «Моя из Рохингия, Аракан». «Где ты выучился так говорить?» «Опий корабль...» Китай, янки, господин все время так говорить, как начальник Зикрималум. Я не начальник, поправил Захарий, зачислен корабельным плотником. Ничего, отечески ободрил Боцман, Скоро, скоро Зикрималум будет настоящий господин. Скажи, жонка есть? Нет, рассмеялся Захарий. А ты женат? Мой жонка помер. Был ответ. Ушел в рай небеса. Ничего, Сиран ли ловит новый жонка. Через неделю боцман вновь обратился к Захарию. Зикремалум. Капитан-мапитан, жопа пук-пук-пук. Щипка -пук -пук. болной. Надо, доктор, кушать не может. Все время кака пипи, -пи. каюта сильно вонять. Захарий постучал в дверь капитанской каюты но получил ответ, что все в порядке, мол, легкий понос, не дизентерия, поскольку в дерьме крови и выделений нет. «Сам вылечусь», — сказал шкипер. «Не впервой брюха прихватило». Но вскоре он так ослаб, что уже не мог выходить из каюты, и тогда вахтенный журнал и навигационные карты перешли к Захарию. С журналом было просто поскольку до 12 лет Захарий учился в школе и мог медленно, зато каллиграфически выводить буквы. Другое дело навигация. Азов арифметики, постигнутых на верфях, для дружбы с числами не хватало. Однако с самого отплытия Захари усердно наблюдал, как шкипер и первый помощник делают полуденные измерения и порой даже задавал вопросы. Ответ зависел от настроения командиров: либо что-нибудь буркнут, либо кулаком в ухо. Теперь, пользуясь часами капитана и секстантом, унаследованным от утопшего помощника, он часами пытался определить местоположение корабля. Все кончилось паникой, ибо его расчеты показали, что шхуна на сотни миль отклонилась от курса. Когда Захарий отдал Хукум сменить курс, Он вдруг понял, что фактически кораблем управляли совсем другие руки. — Зикри Малум думать! Ласкар-Маскар, не уметь плыть? — обиделся Сиран Кали. — Ласкар-Маскар, давно много паруса ходить, погоди, гляди! — Мы на триста миль в стороне от курса на порт Луи! — кипятился Захарий, но получил резкую отповедь. — Зачем Зикри Малум щипка кричать? «Зачем шум и много хукум? Зикре Малун только учись! Он корабль не знать! Не видеть Сиран-Кали хорошо уметь! Три дня — и корабль порт Луи! Погоди, гляди!» Ровно через три дня, как и было обещано, по правому борту открылись переплетения маврикийских холмов, а затем порт Луи, угнездившийся в бухте. «Ничего себе!» Завистливо воскликнул Захарий. «Пропади я пропадом! Нам точно сюда!» «Что я говорить? Сиран, Кали, лучше всех корабль водить!» Позже Захарий узнал, что боцман все время вел корабль по собственному курсу, используя метод, в котором сочетались навигационный расчет, тупка-шумар и частое обращение к звездам. Разболевшийся капитан не мог покинуть Ибис, и на Захария свалились дела судовладельца, среди которых была доставка письма хозяину плантации, расположенной в милях в шести от города. Захари уже готовился сойти на берег, но его перехватил Боцман Али. «Зикри и так ходить порлуи и попасть — большой беда!» озабоченно сказал он, оглядывая Захария с ног до головы. «Почему?» — Кажись, все в порядке. — Погоди, гляди. Алина шаг отступил и вновь окинул Захария критическим взглядом. — Что ты носить? Захарий был в повседневной одежде. Холщовые порты и линялая форминка из грубого оснабрюкского полотна. За недели в море лицо его обросло щетиной, курчавые волосы засалились, пропитавшись смолой и солью. Ничего непристойного, Да и дел-то отнести письмо. Ну и что? Пожал плечами Захарий. Такой наряд. Зикри Малум ходить пор Луи и назад не приходить, сказала Ли. Щипка много злой бандит. Охотник ловит раб. Малум заманить, делать раб, больно бить, пороть, плохо. Захарий призадумался, и, возвратившись в каюту, внимательнее рассмотрел имущество, доставшееся ему после гибели и бегства двух помощников капитана. Один из них был щеголем, и обилие одежды в его рундуке даже напугало. Что с чем надевать и по какому случаю? Одно дело смотреть, как кто-то в таких нарядах сходит на берег, и совсем другое — напялить их самому. И снова на помощь пришел боцман Али. Оказалось, среди ласкаров много тех, кто может похвастать иным мастерством, кроме матросского. Например, ламповщик, некогда служивший гардеробщиком судовладельца, или стюарт, в былые времена подрабатывавший шитьем и починкой одежды, а также подручный матрос, освоивший тупейное искусство и теперь исполнявший обязанности корабельного цирюльника. Под руководством Боцмана команда перетряхнула Захариевы мешки и рундуки, выбрала одежду, примерила, подвернула, ушила и укоротила. Пока Стюарт Портной и его юнги трудились над швами и отворотами, подручный Бродобрей отвел Захария к шпигату, где с помощью двух юнг подверг небывало тщательной помывки. Захарий все терпел — пока цирюльник не достал флакон с темной пахучей жидкостью, которую вознамерился вылить на его голову. — Эй, что это за дрянь? — Шампунь. Цирюльник принялся втирать жидкость в волосы. — Славно моет. Захарий, не слышавший о подобном средстве, нехотя покорился, но потом ничуть не раскаялся. Никогда еще его волосы не были такими чистыми и душистыми. Через пару часов он с трудом узнал себя в зеркале. Белая льняная сорочка, летний двубортный сюртук, белый галстук, завязанный изящным узлом. Волосы, подстриженные, расчесанные и стянутые на затылке голубой лентой, прятались под блестящей черной шляпой. Казалось, ничто не упущено, но Боцмана Ли все еще был недоволен. — Динь-дон есть? — Что? часы. Рука боцмана нырнула в воображаемый жилетный карман. Мысль, что у него могут быть часы, Захария рассмешила. "Нету", сказал он. "Ничего. Зикри малом чуть-чуть ждать". Вытурив ласкаров из каюты, боцман и сам пропал на добрых десять минут. Вернувшись, он что-то прятал в складках саронга, потом затворил дверь и, развязав пояс, протянул Захарию сверкающий серебряный бригет. — Мать честная! — разинув рот, Захарий смотрел на часы, улегшиеся в его ладонь, точно поблескивающая устрица. С обеих сторон часы покрывала затейливая филигранная резьба. Цепочка была свята из трех серебряных нитей. Он откинул крышку и, уставившись на стрелки, прислушался к тиканью. «Ну и красота!» На внутренней стороне крышки виднелись мелко выгравированные буквы. «Адам Т. Денби», — прочел Захарий. «Кто это? Ты его знал?» Замявшись, Боцман покачал головой. «Нет, купить часы Кейптаун Ломбард. Теперь Зикри Малум хозяин». «Я не могу их принять, Сиран Кали». «Ничего». Физиономия Боцмана осветилась улыбкой, что бывало нечасто. «Порядок!» «Спасибо», — сказал растроганный Захарий. «Никто мне такого не дарил». Глянув на себя в зеркало, часы, шляпа, он расхохотался. «Ну и ну! Как петь дать, за мэра примут!» Зикри Малум — настоящий Саиб!» — кивнул Боцман. «Все как надо!» Если фермер Мермер хотеть ловить, Ари вопи. Вопить? Ты о чем? Шипка шипка вопи! Фермер мермер! -мер, я твоя мама драл, передрал. Я настоящий саиб, моя нельзя ловить. Пистоль клади, карман. Если твоя ловить, поли прямо его морда. Встревоженный Захарий с пистолетом в кармане сошел на берег, но с первых же шагов почувствовал, что к нему относятся с непривычным почтением. В конюшне, где он нанял лошадь, хозяин француз кланялся, величал милордом и не знал, чем угодить. Захарий ехал верхом, а следом бежал грум и подсказывал дорогу. Городишко состоял из двух-трех кварталов которые вскоре сменились неразберихой Лачук, Бараков и Хибар. Дальше дорога велась через густые рощицы и высокие непроходимые заросли сахарного тростника. Окружавшие их холмы и утесы имели причудливый вид. Казалось, на равнины уселись колоссальные твари, застывшие в попытке вырваться из плена земли. Временами на тростниковых полях встречались люди. Надсмотрщики приветствовали всадника поклоном, учтиво касаясь с хлыстами шляп, а работники опускали косы и молча провожали его невыразительными взглядами, заставляя вспомнить о пистолете в кармане. Дом плантатора открылся еще издали, когда Захарий проезжал по аллее деревьев, сбросивших светло-желтую кору. Он ожидал увидеть особняк наподобие тех, что встречал В Делавере и Мэриленде, однако, здешний дом не имел величественных колон и островерхих окон. Это было одноэтажное каркасное строение, окаемленное широкой верандой, где в нижней сорочке и рейтузах с подтяжками сидел хозяин Мсье Депиней. Пиней. Захарий счел его одеяние вполне обычным, но плантатор всполошился и на скверном английском рассыпался в извинениях за свой неприбранный вид, мол, в этот час никак не ожидал визита джентльмена. Оставив гостя на попечении чернокожей служанки, мсье де Пине ушел в дом и вновь появился полчаса спустя, одетый как на парад, после чего угостил обедом из множества блюд, сопровождавшихся превосходными винами. После застолья, Новоиспеченный Саиб огорченно взглянул на часы и объявил, что ему пора уходить. Провожая гостя, мсье Депеней вручил ему письмо, которое в Калькутте надлежало передать мистеру Бенджамину Бернаму. — Тростник в полях гниет на корню, мистер Рейд, — сказал плантатор. — Известите мистера Бернама, что я нуждаюсь в работниках. Теперь, когда на Маврикии нет рабов, — Приходится брать батраков кули, иначе мне крышка. Будьте любезны, замолвите за меня словечко, а?» Пожимая гостю руку, мсье Депеней предостерег. «Осторожнее, мистер Рейд, держите ушки на макушке, окрестности кишат головорезами и беглыми рабами. Одинокий джентльмен должен быть на чеку. Пусть оружие всегда будет под рукой». Когда Захарий рысцой отъехал от плантаторского дома, в его ушах еще пело слово «джентльмен», а лицо расплылось в ухмылке. Новый ярлык давал неоспоримо большие преимущества, что еще отчетливее выявилось в портовом квартале города. С наступлением сумерек улочки вокруг Ласкар-базара наполнились женщинами, на которых сюртук и шляпа Захария — произвели гальваническое воздействие. Отныне одежда добавлялась в хвалебный перечень. Благодаря магии наряда, Захарий Рейд, которым частенько пренебрегали балтиморские шлюхи, буквально стряхивал с себя гроздья женщин. Их пальцы пробирались в его шевелюру, их бедра терлись о его ноги, их руки шаловливо играли с пуговицами на ширинке его суконных брюк. После десяти месяцев на корабле он бы с дорогой душой отправился к одной из них, невиданной красавице с цветами в волосах и ярко накрашенным ртом, называвшей себя Мадагаскарской розой, и уткнулся носом между ее благоухающих жасмином грудей, облабузал ее отдающие ванилью губы, но вдруг на его пути возник серанг Али, чье лицо собралось в мину кинжально-острого неодобрения. Увидев его, мадагаскарская роза увяла и исчезла. — Зикри Малум, мозги совсем-мовсем нет! — подбоченившись, спросил Боцман. — Башка, буль-буль, вода? Зачем цветочница хочешь? Кто настоящий Саиб? Захарий был не расположен к нотациям. «Пошел ты к бесу, Сиран -кали. Матроса от бардака не удержишь!» «Зачем платить, чтобы девка драть?» «Осьминог видеть? Щипка счастливый рыба!» Причем тут осьминок? оторопил Захарий. «Не видеть? Осьминог восемь рук иметь! Щипка счастливый! Все время улыбаться!» «Почему Малун так не поступать?» он десять пальцев иметь». После этой тирады Захарий всплеснул руками и покорно дал увести себя прочь. Всю дорогу боцман Али беспрестанно обмахивал его пальто, поправлял ему галстук и приглаживал волосы. Захарий бронился и шлепал серанга по рукам, но тот не отставал, словно обрел на него права, после того, как помог превратиться в обращик аристократа, снабженного всем необходимым для достижения успеха в свете. Вероятно, именно поэтому Боцман столь решительно воспрепятствовал связи с базарными девками, ибо устройство амурных дел тоже возьмет на себя. Так решил Захарий. Недужному шкиперу не терпелось поднять якорь, и как можно скорее добраться до Калькутты. Узнав об этом, боцман Али заартачился. «Капитан-мапитан, шипко хворать! Если доктор не звать, он умирать! Скоро-скоро небеса ходить!» Захарий хотел привести врача, но шкипер не позволил. «Вот еще! Чтобы всякий задрипанный лекарь щупал меня за корму, я здоров!» Просто легкий понос. Отлимаюсь едва поднимем пруса. На другой день ветерок окреп, и Шхуна вышла в море. Шкипер выбрался на квартердек и объявил, что он в полном ажуре, но боцмана ли было нового мнения. Капитан Халера ловить. Погоди, гляди, язык совсем черный. Зик малум. Лучше держись подальше. Позже он вручил Захарию вонючий отвар корней и трав. «Малум пить и не болеть! Холера-малера ошибка плохо!» Вняв его совету, Захарий изменил обычному матросскому меню, состоявшему из рагу, галет и лепешек, и переключился на ласкарскую диету из карибата и кеджери. Острого риса, чечевицы и солений — к которым иногда добавлялись кусочки рыбы, свежей или вяленой. Сначала от жгучих блюд перехватывало дух, но затем, оценив прочищающее воздействие специй, Захарий полюбил их непривычный вкус. Как и предсказывал боцман Али, через двенадцать дней капитан умер. На сей раз торгов не было, вещи покойного выбросили за борт, а каюту отдраили и оставили открытой, чтоб просквозило соленым ветром. Когда тело скинули в океан, Захарий прочел из Библии. Его торжественная читка удостоилась похвалы боцмана Али. «Зикри, малум, лучше всех молить! Почему церковные песни не петь?» «Не умею», — ответил Захарий. «Голоса нет». «Ничего». Есть кто уметь? — Боцман поманил долговязого худющего юнгу Раджу. — Он служить миссионер. Поп учить петь Солом. Псалом? — удивился Захарий. «Какой — Какой? Словно в ответ парень затянул, зачем метутся народы. Дабы смысл не ускользнул от слушателя, Боцман заботливо снабдил пение переводом, прошептав Захарию в ухо. Мол, зачем народ-мород щипка баламутит? Другой дел нету? Пожалуй, точнее не скажешь, вздохнул Захарий. Когда через одиннадцать месяцев после отплытия из Балтимора Ибис бросил якорь в устье Хугли, из первоначального экипажа сохранились только двое — Захарий и рыжий корабельный кот Крабик. До Калькутты оставалось два-три дня ходу, и Захарий был бы только рад тотчас тронуться в путь. Однако несколько суток команда нетерпеливо ждала лоцмана. В одном лишь саронге Захарий почивал в своей каюте, когда боцмана Ли доложила прибытие береговой шлюпки. «Мистер Гарлапан приехать!» «Это еще кто?» «Лоцман!» Шипко орет!» «Послушать!» Наклонив голову, Захарий уловил гулки рокот на сходнях. «Лопни мои глаза, если когда-либо я встречал сброд подобных дурбиней. Расколошматить бы вам бестолковые бошки, дуплицы паршивые! Так и будете топтаться до да трепье перебирать, пока я не изжарюсь на солнце!» Торопливо натянув рубаху и штаны, Захарий вышел из каюты и узрел взбешенного толстяка англичанина, колотившего по палубе ротанговой тростью. Наряд лоцмана был нелепо старомоден. Высокий стоячий воротничок, закругленные полы сюртука, пестрый поясной шарф. Лиловые губы и брыластые щеки, украшенные бакенбардами котлетой, создавали впечатление, что эту багровую физиономию — слепили на прилавке мясника. За спиной толстяка виднелась кучка ласкаров-носильщиков с разнообразными баулами, портпледами и прочим багажом. — Что? Мозги совсем профукали, паршивцы! От крика на лбу лоцмана вздулись вены, однако матросы не двигались с места. — Где помощник? Ему доложили о моем прибытии? Чего рты поразявили? — Шевелись, пока не отведали моей палки! Уж тогда и Аллах вам не поможет! — Прошу прощения, сэр, — вышел вперед Захарий. — Весьма сожалею, что пришлось ждать. Лоцман неодобрительно сощурился на его босые ноги и потрепанную одежду. — Глаза мои не смотрели! Вы позволили себе опуститься, приятель! «Сие гоже для единственного Саиба на борту, если он не хочет насмешек своих же черномазых!» «Извините, сэр, немного замотался. Захарий Рейд, второй помощник». «Джеймс Дафти!» — буркнул толстяк, неохотно пожимая протянутую руку. «Числился в речниках Бенгальского залива, ныне лоцман и представитель компании «Братья Берном. — Берра Саиб, в смысле, Бен Берном, просил меня позаботиться о шхуне. Дафти небрежно кивнул на Ласкара за штурвалом. — Мой рулевой свое дело знает, с закрытыми глазами проведет по Бурин Путеру. — Ну, пусть его правит, а нам бы не помешал глоток барматухи. Как вы? — Барматухи? — Захарий поскреб подбородок. — Извините, мистер Дафти, а что это? Ларет, мой мальчик, беспечно ответил Лоцман. Неужто не держите. Ладно, сойдет игрок.